Белл энергично кивнула головой. Она ни за что бы не пошла с женатым мужчиной, но он спел ей заманчивую сказочку. Он был таким очаровашкой, он и мне рассказывал как одинок. — Вы имеете в виду, что тоже с ним встречались? — недоверчиво спросила я. — Ну да, — Белл скорчила гримасу. — Я никогда не говорила об этом Фло, она бы не перенесла этого. Но я встречалась с ним дважды до того, как затонул тетис Некоторые мужчины не чувствуют себя счастливыми, если одновременно не домогаются нескольких женщин. Том омара как раз такой он славный паренек, но ему не хватает шарма, которым в избытке обладал его дед. Только полнейшая идиотка решит с ним связаться. Согласна, шарма ему явно не хватает. Он показался мне очень грубым. Я хотела бы узнать побольше о Томме Омара, но Дэл могла решить, что он мне интересен тогда как все обстояло совсем наоборот. Во всяком случае, так я себе говорила. «Может быть, сделать вам чаю или кофе, чтобы вы протрезвели?» — спросила я. Чашечка кофе окажется весьма кстати, но только если кофе растворимый. Терпеть не могу это пойло из кофеварки. У Фло где-то должна быть банка. Несколько часов мы вполне дружелюбно болтали. Я рассказывала ей о своей работе и о проблемах с Джеймсом, а она поведала мне о своих троих мужьях описав второго, Айвора, с веселым дружелюбием и юмором. Когда она собралась уходить, я спросила, где Фло хранила свои бумаги. Вон в той выдвижной секции буфета, того старого. Фло называла его своим бюро. Вам придется бросить работу, если вы хотите разобрать весь этот хлам. По-моему, Фло хранила там даже свои письма, все до единого. Бел оказалась права. Открыв бюро, я обнаружила сотни тысячи листочков бумаги и писем в конвертах, до отказа заполнявших полки и отделения для бумаг. Я почувствовала искушение закрыть бюро и вернуться на диван со стаканом Шерри и книгой, но я и так уже слишком долго вела себя безответственно. Вздохнув, я вытащила толстую связку счетов за газ, адресованных мисс Флоренс Кленси, самое первое из которых, к моему неописуемому удивлению, датировались 1941 годом когда квартальный счет составлял два шиллинга и семь пенсов. Я попыталась представить себе, как же выглядела квартира тогда, и снова убила массу времени, воображая себе молоденькую Фло, живущую в одиночестве и скорбящую о томе Умара. Вероятно, то, что Фло встречалась с женатым мужчиной и стала причиной ссоры с бабушкой. Бабушка всегда придерживалась невыносимо пуританских взглядов, хотя причина казалась не такой серьезной, чтобы поссорить их на всю жизнь. Картонные коробки, которые я привезла с собой, валялись в ванной. Я принесла одну и начала складывать в нее счета В какой-то момент я едва не передумала. Ведь Фло хранила их больше 50 лет, и мне стало стыдно просто выбросить их. Я взяла себя в руки, и в коробку полетели счета за электричество полувековой давности. Решив сделать перерыв, я приготовила себе кофе и угостилась печеньем из пакета. Направляясь к дивану, я подпрыгнула от неожиданности. В почтовый ящик с шумом опустилась какая-то посылка. Это была книга «Адмиралтейство сожалеет». Я открыла дверь, но тот, кто доставил ее, уже ушел. Фиона стояла, прислонившись к перилам, и курила. «Привет!» — неловко выдавила я. Она одарила меня злобным взглядом сквозь прутья ограждения — «Отвали!» — прорычала она. Растерявшись, я закрыла дверь и отложила книгу в сторону, прочту попозже. С кофе в руках я вернулась к бюро и стала дальше разбирать и выбрасывать старые бумаги.